Как создать вдохновение? Для кого? Для активистов, лидеров, предпринимателей. Мне часто говорят, что я вдохновляю. Это самый частый отклик, который я слышу после выступлений и вижу в комментариях к моим статьям. Мои посты, выступления, а теперь книга вызывают воодушевление у участников и читателей. Истории, которые я рассказываю, пересказывают, а примеры используют. В чем секрет этого? Есть ли рациональное объяснение Или дело в необъяснимой харизме В этой главе мы максимально честно и глубоко разберем это И если вдохновению можно научить или научиться То давайте это сделаем Оно поможет нам справиться с трудными делами О которых мы говорили выше И еще поговорим в четвертой части этой книги В предыдущей главе мы поговорили об организации будущего В ней нет принуждения, основанного на страхе или монополизации ресурсов. Что же остается? Лидерство основано на вдохновении и поддержке, и управлении через общие ценности и мечты. Такая организация – это мощный генератор воодушевления, который как водоворот втягивает людей, разделяющих ценности организации и вдохновленных ее результатами. Но чтобы это работало, каждый участник должен не только потреблять вдохновение – но и производить его. Давайте посмотрим, как это происходит. Человек делает что-то трудное или даже невозможное, и у него это получается. Он замечает свой успех и транслирует его. Его окружение видит, что невозможное возможно, и начинает верить в свои силы. Это помогает достичь экстраординарных результатов. Если ими поделиться, то продолжится круговорот вдохновения. Маховик раскручивается все сильнее. делая недостижимое – возможным. Одним словом, рецепт вдохновения достаточно прост. Делайте невозможное – делитесь этим и помогайте другим делать то же самое. Если бы это работало безотказно, то мы бы уже сейчас жили в процветающей стране, полной энергичных и доброжелательных людей. Где же дает сбой этот простой, на первый взгляд, механизм? Во-первых, если вы делаете обыденные, ординарные действия, это никого не вдохновит. Но ключ в том, как вы на это смотрите, а не что вы делаете. Давайте разберем простой пример. Вы организовали акцию по уборке мусора. Или еще проще, вы пришли на такую акцию. Можем даже рассмотреть случай, как вы подняли обертку и выкинули в урну. Масштаб и инновационность проекта не играют роли. Если во фразе «я поднял обертку» вы смотрите только на «поднял обертку», то в этом действительно нет ровным счетом ничего невозможного. Это делают тысячи людей без особого труда и пафоса. Однако, если вы добавите себя в это уравнение и честно посмотрите на часть фразы «я поднял», то масштаб невозможности будет очевиден. Если за 30 лет вы не подняли ни одной бумажки на улице, то по самым скромным подсчетам вероятность этого события меньше сотой доли процента, что, в общем-то, смело можно считать невозможным, как минимум невероятным. Если кратко суммировать, то невероятность заключена не в действии, а в вас самих. И именно об этом и стоит рассказывать, если вы хотите вызвать вдохновение других. Вторая помеха – Создание вдохновения Это хвостовство Или страх выглядеть хвостуном Если я сделал что-то хорошее И рассказываю об этом То меня будут воспринимать как выскочку Хвостуна Такое может быть и часто бывает Но это не повод скрывать свои успехи Это повод проработать Своё высокомерие И развивать скромность Если вы делитесь своими успехами Чтобы поддержать других Чтобы создать для них новые возможности Новый выбор то это не хвостовство. Есть и простой способ обойти эту помеху. Пусть кто-то третий опишет ваш опыт. Если ваш коллега, сторонник, любимый или любимый пишут о ваших успехах, это звучит гораздо чище. Вероятность, что вас заподозрят в хвостовстве гораздо меньше. Если вам начали говорить и писать, что ваш опыт вдохновляет, значит у вас все получилось. Вы научились вдохновлять но это только полпути. В любом деле есть три этапа. Потребитель, производитель, мастер. Проиллюстрируем это на примере. Если вы можете есть борщ, вы – потребитель борща. Если вы можете готовить борщ, вы – производитель борща. Если вы можете научить готовить борщ, вы – мастер борща. Если вы умеете вдохновлять, не останавливайтесь на этом. Подготовьте следующую смену вдохновляющих лидеров. Формы могут быть самые разные. Кто-то выкладывает фотографии с мероприятий в социальные сети, кто-то делает рассылку по результатам акций, кто-то выкладывает ролики, снятые телевидением, или самодельные видео, кто-то присылает ссылки на статьи в газетах, кто-то рассказывает о своих достижениях в блоге. Способов транслировать успех много, Сергей Ганеев, организатор акций из Челябинска, рассказал мне, что перед каждой своей акцией он заходит в «Контакт» и смотрит фотоальбомы с уборок в других городах. Эти фотографии и комментарии очень вдохновляют его, заряжают для проведения своих акций. Это один из примеров, как успехи одних людей поддерживают и вдохновляют других. Три шага для создания вдохновения. Шаг первый. Заметь свой успех. Шаг второй. Расскажи о своем успехе. Шаг третий. Научи другого замечать собственные успехи. Вот как работают эти три шага. Первый шаг создает привычку замечать собственные успехи. Вы становитесь увереннее и энергичнее, верите в себя и свои силы. Второй шаг создает вдохновляющий пример для других. Кроме того, этот шаг позволяет вам избавиться от хвостовства и высокомерия. Научиться говорить о своих успехах Скромно и заботливо Делая третий шаг Вы поддерживаете других Помогаете им прожить и почувствовать свой успех Важно помнить Что успех может быть любого масштаба и содержания Провести акцию по уборке мусора Это успех Прийти на акцию Это тоже успех Масштаб вашего успеха Определяется вашей личной границей невозможного Замечать и оценивать свои достижения Это важная способность. Часто люди склонны недооценивать свои результаты, концентрироваться на том, что не получилось, на том, чего не хватает. Недооценивая свои результаты, мы теряем возможность ими поделиться, а значит, не создаем вдохновение. Зачем после мероприятия выкладывать фотки и писать, как прошла акция? Не знаю, я не выкладываю. И так много постов о других акциях. Стоп, стоп, стоп, давайте заново. Зачем после мероприятия выкладывать фотки и писать, как прошла акция? Участники акции почувствуют благодарность и гордость, а другие люди будут вдохновлены помогать нам или делать свои проекты. Каждый из нас создает вдохновение, но не каждый это замечает, и не каждому об этом говорят. А если и говорят, то не все слышат. Ты вдохновляющий. действие Замечайте, как вы создаете вдохновение Делайте это осознанно и учите этому других Главная идея Вдохновение – результат не магической харизмы А труда и работы над собой Для кого? Для активистов, лидеров, предпринимателей К чему это приведет? Лидерство на основе вдохновения и общих ценностях создаст доброжелательную и энергичную атмосферу в сообществе, приведет к процветанию и успеху отдельных организаций и общества в целом.